Глава восемнадцатая Свадебные гуляния. Нужны ли они мне были? Еще как нужны. Можно долго гадать, что было бы, если бы, если бы, например, на боярышне или княжне жениться, или вообще погулять еще лет этак снацать. Да только все это пустые предположения, ничего общего с реальной действительностью не имеющие. А реальность сейчас такова, что мне срочно нужно укреплять не только свое финансовое благополучие, но и социальное, и политическое. Ладно, финансовое более или менее нормальное после нахождения в пещерке сундучков заветных. Да и то, если буду строить все задуманное, то новоприобретенных мной капиталов надолго не хватит. А как тогда торговлю налаживать? У меня крепость, люди и их всех нужно во что-то обувать и одевать, кормить, где-то брать орудия, производства и так далее. Все своими силами не добудешь и не сделаешь. Нет, на первое время перебиться хватит, а потом что? Когда расширяться потребуется. Да у нас сейчас с нынешним количеством населения работать нечем, а если нас больше станет, как тогда жить? Что надевать и обувать? Чем питаться? А голодные годы на подходе. У нас еще пока все справно и спокойно, но только пока. А слухи уже пошли о царящей на юге засухи И это только начало. Справно у нас. Это пока народа мало. А если его народишка этого станет чуть больше? А если не чуть, а значительно больше? Что тогда? Лес уже сейчас не может всех прокормить. Рыбаки из реки не вылезают, а рыбы все равно не хватает. Огороды явно маловаты. Скотина же. Ну какая у нас скотина? Слезки. Собственное производство. Есть какое-то, именно что какое-то, лесопилка и кузнечное дело. Чтобы самим развиться, нужно время. А его нет. На прочность постоянно проверяют. И каждая такая проверка — это потеря ресурсов и того же самого времени. Трофеи не в счет они лишь замедляют, оттягивают процесс развития. А чтобы самим развиваться успешно и быстро, нужны деньги, очень-очень много денег, которые можно сразу одним махом вложить в собственное литейное дело, в мельницы, водяные колеса с приводами, соответственно, в кузнечные молоты и в штамповку, и в производство тканей, то есть одежды и обуви. А это распаханные земли, семенной фонд, и сельскохозяйственные орудия. Про животноводство с птицеводством я вообще молчу, как и про оружейные мастерские. А строительство, жилые и казенные дома, а верфь, которая не только дерево и металлообработку потребует, но и канатное с парусным производством. Начинаем там и с нуля, а вокруг враг, у которого все это давно имеется в нужных количествах. И если я не хочу краха своих начинаний, то мне нужно не просто ускориться, а за очень короткое время обогнать вообще всех. Нет у меня времени на постепенное развитие. Сожрут, если промедлим. Только рывок вперед спасет. Но без дотаций, без финансовых вливаний со стороны, сделать это будет просто невозможно. В общем, без денег никуда. И помочь мне в этом нелегком деле... Сможет лишь купечество. Ни князь и ни бояре. Так-то. Расчет. И это тоже. Я же не спорю. В общем, свадебное гуляние я вытерпел. Стойко. Потому что деваться мне некуда. Говорить о них можно много, и этого все равно будет мало. А как по мне, так и ничего особенного в этом действии, мало что изменилось с... с этих пор до тех, будущих. А если коротко, то сначала выкуп, потом поездка в нашу же новопоставленную церковь. Приехавший вчера священник сначала наотрез отказывался венчать нас с Аленой в неосвященной, без икон и прочих церковных атрибутов. Кое-как додавили его, убедили, а как он еще должен был это делать и где, как будто не знал, куда его пригласили и что он здесь будет делать. Это еще хорошо, что я с самого начала приказал церквушку закладывать небольшую деревянную, на одну маковку, без вычурности и пристроек. Понадобится позже все пределы поставим или вообще перестроим, если прихожанам совсем тесно станет. И строители молодцы ударными темпами отработали, за несколько суток срубили в лапу квадратный сруб, потом выгнали строение под купол. а сам купол, Сделали совсем простым. Свели стропильные балки в одну точку, и получился такой простейший конус. И даже крест деревянный сколотили, вырезали, да на шпиль приделали. Побожились, что никаким ветром его не свернет. Маковку-луковку позже сделаем. Священник побурчал, побурчал, да всю ночь в этой новой церквушке и провел. Молился. А уж утром и мы к входу подъехали. Тут пешком идти всего ничего от моего терема. А все равно пришлось лошадей запрягать. Весь фокус в том, что кроме телег, ехать было не на чем. Но и это никого не смутило. Пришлось смириться. И вообще, всем процессом руководила тещенька. Я благоразумно от этого устранился. Передал бразды правления праздничным процессом в ее крепкие руки. Дальнейшие события слились в один сплошной хоровод. Долгое венчание, стояние в церквушке, громкий, даже оглушающий в таком малом помещении бас священника, потом застолье с подарками, с комарохами, плясками и песнями. Откуда только таких взяли? Оказалось, купцы с собой привезли. Ну и подарки молодоженам, куда ж без них. Что самое интересное в этом деле, каждый вновь подходящий к нам с поздравлениями гость так и намеревался переплюнуть всех подошедших перед ним. Нам на радость. Первую ночь мы с новобрачной провели в моей горнице. Тут я уперся намертво, выгнал всех любопытных прочь, а то ишь, удумали чего. Посмотреть им нужно было своими глазами, поприсутствовать там, где чужого присутствия вообще не требуется. Но от предоставления всем присутствующим испачканной простыни так и не смог отбиться. Пока собирались, да к гостям выходили, тетки уже постельное белье прочь тащили ну и воплей же радостных там было. А уж сколько меда хмельного после этого выпили, вообще не счесть. Вчерашний день на таком фоне днем трезвости показался. Запасы подчистую подобрали, слезки остались. Если бы не заранее озаботившаяся доставка из города всего хмельного и съестного тесть, то точно не хватило бы. Опозорился бы. Гулять собирались долго, седмицу. Да только терять впустую столько времени я был не намерен. Заранее об этом уговорились с Аленой и ее родителями. Два дня и все. Дела не ждут. Так и загрузили в надстройку моей плоскодонки пьяненького в дымину тестя. Подхватили под белые рученьки, да и довели до причала. Хорошо еще, что на своих двоих шел и разум до конца не потерял. но ну, а то, что пошатывался сильно со стороны на сторону, так для того и поддерживали. Дух ядреных мельного меда вокруг себя распространял. Так тут много таких было, кроме дружинников, само собой, и команд обеих лодок. Устроился купец с комфортом на мягких тюках с тканью. Опасаться, что он ее своими грязными сапожищами перемажет, не приходилось. Все тюки и рулоны были надежно укрыты холстиной как раз от подобного случая. Надстройка моя, в ней мне и должно было время проводить. Раньше. А теперь ее родич мой новый занял. До поры. И где только умудрился в глину вляпаться. Отошли от причала. Рукой еще Алене помахал. А там и берег в тумане скрылся. Идем по течению ходка. Река шумит вокруг. Ничего не слышно. Держимся рядом с берегом, так и идем вдоль камыша. Веслами почти и не машем, течение вместо нас работает. Да и куда тут грести, если впереди одна сплошная молочная стена тумана? Так загребные понемногу лопастями в воде шевелят, не дают посудине развернуться поперек течения. Оно, течение, здесь крутит сильно. То в водоворот норовит затянуть, закружить, то на берег выкинуть приходится в оба смотреть в такой-то ограниченной видимости вторая лодка следом за нами идет словно привязанная все наши действия в точности повторяет вот и наш мыс по левую руку остался караульных не увидели и они нас не услышали идем тихо веслами по воде не шлепаем только речная мелкая волна робко поплюхивает подскошенным плоским носом плоскодонки еще немного и в открытый залив. На веслах напряглись, разорвала вязкую сырую тишину резкая команда Семена. Вздрогнул, настолько неожиданно она прозвучала. Провел с силой ладонью по лицу, смахивая в сторону скопившийся на нем холодный конденсат тумана. Ну и умылся заодно. Ну и туманище. А лодка как будто замерла. Только что под носовым трансом волна плюхала, А сейчас все стихло. Река вокруг тихая и спокойная, ни волны, ни ряби, гладь зеркало. Даже непонятно, движемся мы или на одном месте замерли. Нет, вроде как звук какой-то нарастает. Или это мне лишь кажется после такой-то тишины. Оглянулся на Семена, насторожился. Что-то он какой-то напряжённый. И сам неосознанно подобрался Рукой за планширь покрепче ухватился. Глядя на нашего кормчего, напряглись и грибцы. Нахмурились, сжали в руках рукояти весел. Весла на воду и... семён замер у правила. Даже не вглядывался, все равно бы ничего не увидел. Скорее напряженно прислушивался к нарастающему гулу. Медленно поднял свободную руку вверх и резко ее бросил вниз. Даже по бедру себя звонко шлепнул. И сразу же рявкнул. «Взялись, взялись, навалились, ребятушки! Разом, раз, раз!» Вот оно, место, где река встречается с морем, с морской волной. После спокойной глади, словно по буеракам на полной скорости помчались. Нос лодки содрогнулся, налетев на первую злую волну, окутался облаком брызг, приподнялся, и тут же принял на себя удар второй такой же. Заскрипела жалобно плоскодонка, днище под ногами вздрогнуло. Еще один сильный удар волны, брызги во все стороны, и вот оно, море. Яркое солнце ослепило. Зашмурился, проморгался. Над нами небо голубое-голубое. Чуть выше и в стороне бело-серые чайки покрикивают, да заунывно поскрипывают. Тоску печально гоняют. А за спиной стена тумана, непроглядная. И из этого тумана как раз наша лодка вынырнула. Рассмеялся, когда шалевшие лица дружинников на ней увидел. «Боярин!» — тревога в голосе Семена заставила перевести взгляд на него. Куда это он уставился? Выпрямился. «Это еще кто?» «Да понятно кто!» Друзей у нас в этих водах нет. Вовремя, как мы из тумана выскочили, чуть позже и как раз в лапы врагам бы угодили. И вдвойне хорошо, что на настороже были, поэтому противника первыми и увидели. Опознали их сразу. Да и как не опознать, если на кораблях тревогу подняли и забегали, засуетились? Над водой звуки далеко разносятся. — Что делать будем, боярин? Семен окликнул с кормы. Вдоль берега попробуем уйти. Поставим парус и... Нет, уйти не сможем. Ветер с моря задувает нам прямо в борт. Парус не поможет. А вот корабли быстро догонят. Им ветер как раз в корму поддувать будет. Разворачиваемся. А сам глаз с чужих кораблей не спускаю. Куда тут уйдешь? Два корабля. Один в один, как те, что мы трофеями не так давно с боя взяли. И лодки вдобавок. Не уйти нам. Даже если вдоль берега по отмелям пойдем, то все равно рано или поздно догонят. Только умрем уставшими. Разглядел на площадках знакомые стрелометы. Как раз в этот момент обслуга вокруг них забегала. В нашу сторону развернули, засуетились, стрелу достали. В глаза острым солнечным зайчиком железный наконечник ужалил. Нет. Точно не дадут оторваться. И для пушек расстояние большое. На таком расстоянии кортечь всю свою эффективность потеряет. Поэтому уходить нужно. И уходить назад, в устье и под прикрытием мыса, в наш затон. А уж там мы их сможем должным образом встретить. Дистанция на реке будет самой подходящей. И наших в крепости предупредить первым делом нужно. Развернулись буквально на пятки, с надсадным скрипом деревянных колышков уключен, с участившимся плеском волны в борт и с заливистым храпом купца в надстройке. Вот у кого сейчас все в шоколаде. Развернулись, навалились на весла грибцы, в корму волна подпихнула, приподняла и понесла лодку вперед. Вторая наша плоскодонка буквально на мгновение позже нас свой маневр начала ложись крик семёна заставил упасть на колени согнуться в поясе и оглянуться успел краем глаза увидеть стремительный росчерк ударивший в волну стрелы у нас за кормой чисто вошла и даже не булькнула навалились братцы надрывается семён спасительная стена тумана все ближе ближе вторая стрела не долетела шагов 10 тоже зарылась в волну Все. Холодную сырость воспринял с облегчением. Еще одна стрела прошла стороной, только и услышал, как прошелестело над головой, разрезая наконечником мокрую взвесь. Дальше вдоль родного уже берега, до своей спасительной гавани за мысом. семён давай в Затон. Сразу за мыском останавливаемся и прижимаемся к берегу. Там ивы над водой наклонились». Вот под ветвями и укроемся. И постарайся, чтобы из-под деревьев только обрез кормы торчал. И вторую лодку рядом с нашей поставь, чтобы я мог с борта на борт перепрыгивать. Понял. Сделаю. Кивает кормчий и командует гребцам поворот. Мокша, как только к берегу пристанем, так сразу же отправляй гонца в крепость. Пусть Ростях переправит два десятка стрелков на тот берег. Мало ли, Даны надумают там высадиться. И нам сюда пусть на всякий случай подмогу вышлет. Да после всего ворота в крепость закроют. И сам перебирайся на вторую лодку. Будешь там командовать». Ответа не требуется, как не нужны мои дальнейшие подсказки. Сотник в полголоса уже распоряжается. но с лодки проходит в пяде от плотной стены камыша, задевает с тихим шорохом раскинувшиеся вольготно длинные узкие листья и останавливается. Дальше медленно и тихо втягивается под зеленую арку, образованную с одной стороны стеной камыша, а с другой — свисающими прямо в воду длинными хлыстами в ветве ивы. Грибцы руками ловят борт второй лодки, подтягивают ее вплотную к нам и быстро швартуют. Прямо через борт метнулся в воду гонец, ухнул в кувшинке по грудь и, раздвигая толстые стебли руками, вломился в камыши. Только верхушки над его головой заметались, да комарье загудело. Ушел? Ничего. Кроме гула комарья не слышно. Ни топота ног по траве, ни плеска воды под сапогами. Буду считать, что мчится сейчас со всех ног в крепость. Следом за ним, и Мокша перепрыгнул во вторую лодку. Сразу принялся там тихим голосом распоряжаться. Вижу с удовлетворением, как дружина готовит свои арбалеты как поднимает и закрепляет на бортах щиты. Перебираюсь на кормовую площадку, к пушке, готовлюсь и сам к стрельбе. Тихонечко стукают друг о друга окованные кромки щитов, скрипят плечи арбалетов. В тумане звуки далеко разносятся, поэтому каждый такой звук для меня серпом по известному месту. Понимаю, что без звуков никак, а все равно переживаю каждый раз. Ничего. Сейчас, главное, пойдет ли враг за нами. Лишь бы пошел. Не улыбается мне, если он за мысом остановится и будет нас дальше караулить. Придется тогда что-то придумывать. Вот же принесло их так не вовремя. Тут дел валом, новгородский торг ждет не дождется, а эти выход заперли. Нет, пусть лучше в реку входят. Впрочем, зря я переживал за излишний шум. И щиты установили быстро, и арбалеты взвели махом. Уже и болты дружинники и грибцы приготовили. Лишь Семену пока заняться нечем. Так он огонь уже разжигает для запала. Отобьемся. Поманил к себе Мокшу. И сам через борт ему навстречу наклонился. Тихо на ухо прошептал. «Сидим тихо, чтобы ни звука. Стрелять только по моей команде». Первым делом стрелков выбивать и расчеты стрелометов. Поняли? А сам в уме прикидываю. Гонцу до крепости бежать минут десять. Пока то-се, пока соберутся, пока сюда выдвинутся да добегут. Еще полчаса смело можно класть. Это на глазок. А сколько уже прошло? По ощущениям много. А так вряд ли больше десяти 15 минут. Вроде бы как плеснуло сильно. Или показалось. «Нет, точно не показалось. Даже вроде бы как говор слышу непонятный. И волна речная, а борт бьется, шумит над форштевнем, шипит недовольно. Неужели рискнули войти за нами в туман? Это же просто праздник какой-то. Если бы не был так напряжен, то топот многочисленных ног на берегу точно бы не услышал. Обрадовался. Наши как раз к началу боя успели». Вот и первый корабль нарисовался серым графитовым пятном на белом полотне тумана. Нет, различить и понять, что это именно корабль и есть, пока невозможно. Но я-то знаю, что это за громадина медленным ходом поднимается вверх по реке. С трудом преодолевает быстрое встречное течение, и серое графитовое пятно становится все четче и четче, приобретает узнаваемую форму корабельного силуэта. И ведь идут, грамотно так, держатся ближе к нашему берегу черти. Наугад? Или знают, на каком мы берегу обосновались? Да какая мне сейчас разница? Потом будем разбираться. Ждем. Камыш зашуршал, гонец голову из кустов высунул. Меня увидел, закивал истово. Подмогу привел. Куда их? На лодке? Пусть на мыс уходят. Там рукой до врага подать будет. И скажи, сейчас начинаем, пусть поторопятся. Никто из пришедших уйти не должен. Гонец еще раз кивнул, мол, понял, и скрылся в камышах. И снова тишина, только плеск воды на реке все громче и все ближе. Ближе, ближе чужой корабль. Громко скрипят длинные весла в уключинах, журчит потревоженная вода, Слышно даже, как кто-то на борту командует грибцами. Вот уже и воинов в шлемах можно разглядеть. И носовой стреломет вперед по курсу смотрит. Вот что хорошо. Еще немного. Зараза. Именно в этот момент купец решил захрапеть. Во всю мощь своих легких. И на всю реку выдал длинную замысловатую руладу. Даны всколыхнулись, руками замахали, головами закрутили. Стреломет разворачивать в нашу сторону принялись. «Огонь!» — скомандовал. но ну и сам первым свою же команду и выполнил. пушчонка у нас пусть калибра и невеликого, но картечь успела разлететься на таком расстоянии. Недаром я ее в берестяной стакан засыпал. Грохот выстрела в белом безмолвии сильно по ушам ударил. Расчет стреломета просто исчез со своей площадки. От станка... Станина только и осталась. Досталась и бушприту, и стрелкам на баке. Даже фок-мачта вздрогнула. А может, мне это просто показалось, в дыму померещилось. «Заряжайте!» — скомандовал помощником, а сам уже перескочил ко второй пушке. Довернул ствол на кормовой стреломет, проверил прицел и сразу же выстрелил. В любом случае не промахнусь, не по стреломету, Так по воинам точно попаду. Их там столько на ближнем к нам борту скопилось, что мне даже показалось, что корабль накренился на этот бок. «Заряжайте!» — повторился. И добавил, глядя прямо в ошалевшие глаза нового артиллериста. «Справишься?» Дружинник только кивнул в ответ. И подхватил банник с подставки. «Значит, точно справится. Знает же, за что первым делом хвататься нужно». А мне пора первую пушку заряжать. Впрочем, там и без меня дело пошло. Похоже, успели уже перенять мою науку. Да там ничего сложного и нет. Пороховой заряд в мешочках, пыжи отдельно лежат, картечь в берестяных стаканах. Навести, если только? Нет, пускай сами пробуют, а я со стороны проконтролирую. Даны опомнились быстро. Уже в нашу сторону полетели стрелы. И над головой громко стукнуло. Листья посыпались, ветка затрещала и обломилась, в снастях мачты запуталась. Так по канатам вниз и съехала. Хорошо еще, что не на нас упало. Это еще что такое? Со второго корабля стреломет бьет, словно бы услышал мой вопрос Мокша. Хорошо нас не видит, не выцелить ему. И тут же рявкнул на арбалетчиков. А вы чего замерли? Первый раз пушку в деле увидели. Ну-ка, разобрали цели, залп! И уже мне. Сейчас им не до нас будет, с их обстреливать начнут. Вот, я же говорил... А я и сам услышал звуки разгорающегося боя в тумане. Нужно быстро добивать этих и идти на подмогу нашим.